Глава 13. Проснулся я к вечеру, отдохнувший, полный сил, тщательно собрался для вечернего выхода. Надел кольчугу, прихватил копье и кинжал, вышел, как начал смеркаться на улицу. Идти до дома братьев мне недалеко, как и все в городке, но лучше попасть в дом к ним, совсем не привлекая внимания. А дворянин, идущий пешком с копьем и без меща, этого будет достаточно, чтобы вызвать разговоров на полгода в маленьком городке. То, что я такой странный дворянин, что проехал сюда без своей лошади, живу на постоялом дворе и чего-то жду. Скоро эта новость дойдет до главарей местной кодлы. Что им в голову тогда придет, трудно предугадать, но точно ничего хорошего. Уже завтра дойдет или сегодня вечером. Поэтому я прошел недалеко от самого дома братьев и притаился в кустах, ожидая, когда полностью стемнеет, когда они зажгут свечу на окне». Парни вскоре прошли мимо меня, вернулись, как я понял, после тренировки и ужина, обеспечиваемого им той же самой кодлой. Свеча светила окно довольно быстро, но мне пришлось подождать минут двадцать, пока разошлись с улицы последние гуляющие и спешащие с работы горожане. Проверил поиском окрестности. Пора уже идти, никого больше рядом нет». Дверь оказалась открыта, хорошо так скрипнула при входе. Я сразу попал в небольшую комнату, где стоят две кровати, стол и пара табуретов еще. В общем, обстановка самая спартанская, чистенькая, но крайне бедненькая, притом откровенно бедненькая. Дверь во вторую комнату оказалась закрыта. Я понял, что там живет время от времени кто-то из знакомых парней, когда приезжает в Пельтум на соревнования. Ребята поднялись с табуретов, когда я вошел, и приготовились к разговору. На лицах промелькнула вся гамма эмоций, от ожидания чуда до невозможности что-то исправить в своей жизни. «Добрый вечер. Пришло время познакомиться. Меня зовут Ольг. Я пришел из Черноземья, через горы в Сатум, прошел через Террун до королевства и вернулся обратно. В королевстве я прожил почти полгода, поэтому тот язык знаю гораздо лучше, чем Корли». Если будет непонятно, не стесняйтесь, переспрашивайте». «Добрый вечер, я Кром», — назвался парень немного более крупный, чем брат. «Он Борн». Второй брат кивнул головой. «Вообще, похоже, что парни очень дисциплинированные, привыкли много слушать и мало говорить, особенно Борн. Да и работа у них такая, разговаривать много не требуется». «Мы хотим знать, вас прислал за нами Гинс, наш названный брат, ваш милость». Добавил он в конце, не понимая еще, как вести себя с дворянином. «Обойдемся без титулов. Сейчас мы равны. И я жду советов от вас, как местных и владеющих информацией», — начал я. «Не буду вас обманывать. Гинс добился определенного авторитета в Астре. Так называется город, в котором он живет. Главный город на той стороне Сиреневых гор. Но еще не настолько, чтобы послать меня сюда по такому поводу. Нет, я сам по своим делам перешел перевалы». «Теперь возвращаюсь обратно. Он мой друг и очень, очень просил меня навестить вас, чтобы предложить уйти со мной за горы, к нему. Ведь вам нечего тут терять, судя по всему». И я смотрелся вокруг, намекая, что они очень бедно живут. «Да, терять нам тут нечего. Мы согласны уйти, даже не знаю что нас ждет на той стороне. Про ту сторону я вам подробно расскажу. Разница огромная между нашими странами, просто невероятная» очень не в пользу вашей страны. Но сначала мне нужно знать, можете ли вы вызвать на разговор сестру Гинса». Он очень просил встретиться с ней и передать, что ждет ее к себе, как и обещал. Парни немного замялись. Потом сказали, что в этом нет ничего невозможного, чтобы зайти к Клею, когда она одна дома, если понаблюдать за ее домом. Или еще лучше, когда она ходит на рынок, подойти к ней и переговорить». Проблема в том, что про такие встречи быстро узнает ее сожитель. Может узнать, здесь все держится на стугачестве жителей друг на друга в пользу Кодлы. Соседи и свидетели не будут молчать, а постараются получить одобрение такого решающего почти все в городке соседа. А он один из главарей местной Кодлы, вскоре появится спросить про такое внимание к его женщине, после чего с большой долей вероятности можно умереть непростой смертью. Когда Гинс жил здесь, мы часто встречались у него дома, и с Клеей тоже. Он стал нам, как старший брат, учил нас свои науки. Потом сестру у него забрали, он оказался против этого, постоянно пытался вернуть ее обратно. Тогда бандиты сделали так, что ему пришлось бежать, чтобы остаться в живых. Подставили его перед другой бандой, еще более сильной. Так, а если мы втроем бандита, живущего с клее, встретим с его бандой? «Вы же бойцы, как я понял, настоящие профессионалы?» «Да, мы умеем драться, но он со своими людьми тоже умеет, пусть не так хорошо. Один на один ни у кого из все кодлы нет шансов нас победить, но их много. И они всегда вооружены, когда пахнет дракой. Даже если мы один раз их побьем, все равно они придут снова и точно всех убьют. «Сколько банд в городке?» «В нашем всего одна». Раньше было три, но теперь они объединились, и шансов справиться с ними нет. Тем более, что они договорились с бароном, хозяином местных земель, что собирают деньги ему с горожан. Так что дворяне пока тоже на их стороне. — Ты правда настоящий дворянин? — решил внести ясность в разговор старший брат Кром. — Вполне настоящий, но местным бандитам наплевать на это, раз я не местный, так ведь? — Да. Почтение они выказывают только своим хозяевам и тем дворянам, у кого много воинов. Ты, если один, ничем их не испугаешь. Это мы еще посмотрим. Я тоже могу кое-что. Справлюсь с тремя-четырьмя бандитами, причем с самыми сильными без проблем. Я решил приоткрыть свои способности, чтобы парни понимали, что мы можем втроем сделать. Но это не наше дело воевать и перебить всю банду. Сколько их здесь?» Всего человек двадцать пять не меньше, но настоящих бандитов из них восемь человек. Остальные шестерки, мечтающие попасть в банду со временем. Они с рвением побегут драться, если их позовут авторитетные главари. Задают нас числом. Понятно. Но у нас нет цели всех победить. Еще раз повторил я. Требуется только переговорить с Клеей, чтобы назначить время бегства. Еще нанять лошадь с повозкой. Я на такой сегодня приехал. Скажу, что едем в соседний городок, я один подсяду к нему. Потом и вы за городом сядете. Возница не повезет нас добровольно, он сразу поймет, что происходит. Придется оглушить его и связать, так, чтобы он пару часов развязывался. Когда он прибежит к бандитам, через три часа мы уже будем далеко. Видно, что такая мысль не пришлась по вкусу парням. Отнимать телегу и подставлять хозяина под месть бандитов... Эта мысль им не понравилась однозначно, впрочем, я и не настаиваю, ожидая от них своих предложений. После разговоров выяснилось, что они должны тренироваться каждый день, утром и после обеда. Выступают два раза в месяц, дерутся с бойцами соседних городков, которых уже всех знают. Два раза в год большой турнир в Сатуме, к которому все бойцы готовятся. Отпроситься на день проблем не составит, если сослаться на травмы и усталость. Ведь через два дня назначены бои с соседним городком. Вещей у них с собой немного, денег тоже по паре золотых накоплено, всего серебро еще есть. Перспектив здесь у них нет никаких. Без хорошего тренера, каким был Гинс, они не смогут добиться серьезных успехов. Поэтому бандиты собираются отправить парней в мастерскую, которая занимается обработкой леса. На лесопилку, в общем. Где им сейчас приходится иногда подрабатывать за небольшую плату. Я сразу сказал, что не собираюсь сидеть тут неделю. Завтра придется оповестить сестру учителя и завтра же или послезавтра в крайнем случае исчезнуть из городка, с ними или без них. Это уж парни сами пусть решают. У меня много необходимого барахла для перехода через горы. Нести на себе все это возможно, но оставшиеся 400 километров очень не хочется, поэтому позарез нужна повозка». Мы переговорили с парнями, и они уверили меня, что до предгоря отсюда не больше 250 километров, если перевести в земные единицы. Это отличная новость. Получится 5-6 дней пути всего, вместо 10-12, как я рассчитывал. Самая лучшая новость за последние несколько дней. Тогда я закажу возницу, с которым приехал, чтобы он довез меня до предгории. Согласится он на такую поездку, спросил я у парней. Очень сомнительно, до соседнего или в крайнем случае до следующего за ним города он поедет. Там знает нашу кодлу. и Его слова, что он платит ей еще возъмеет действие. Дальше всем будет наплевать на это. Может с таким соседом, как дворянин с копьем, вопросов и не возникнет. Но на обратном пути под воду точно отберут, и его в рабство закроют или просто прогонят, пояснил мне Крон. Значит, нам возница не нужен. Управлять подводой я могу сам. Тогда купим у него транспорт в следующем городке. Или еще немного проедем и там купим. Деваться ему некуда, окажется. Местных бандитов он не поднимет. Далеко ведь будет. Еще не факт, что кордло следующего города кинется за нами в погоню по жалобе возницы. Да он и не станет светиться с деньгами. Добежит до Пельтама, местным пожалуется, только деньги не покажет. Или не пожалуется и купит новую подводу. Настрою парней покинуть городок оказался очень сильный. Постылившие роже местной кодлы, абсолютная зависимость от решений, которые те принимают. Если впереди новая жизнь, без всего этого негатива намещается Не знаю, поверили они или нет, что за горами есть такое место, где нет бандитов и аристократов, все получают честную плату и очень требуются люди, что их друг и старший брат хорошо устроился в новом мире и ждет их с нетерпением. Бросить опостылевшее место всегда просто, если оставлять и собирать нечего. Оказалось, что и дом не принадлежит братьям, сами они не местные. Братья оказались сиротами. У сестры-учителя тоже никого из родных здесь не осталось, так что моральных и родственных проблем нет. Договорились, что я с утра встречаюсь с возницей, разговариваю о поездке в соседний городок, который лежит относительно Пельтума в направлении к горам, Потом еду по самому короткому пути через поля, где в кустах меня будут ждать парни и сестра, если она согласится на побег. То есть с раннего утра Кром начнет следить, когда уйдет по своим бандитским делам сожитель Клей. Сразу после этого зайдет к ней домой и предложит бежать через час или два, как только я дам сигнал, что договорился с телегой и выезжаю. Сожитель возвращается иногда на обед или питается в основном в харчевне, где обедают и парни тоже. То есть время у нас до обеда есть точно, часа четыре. Этого хватит, чтобы добраться до следующего городка, где уже начинается территория, на которой Кодла Пельтума теряет всякую власть и возможности. Там свои бандиты и на проезжающих, да еще под присмотром вооруженного дворянина, не должны кидаться просто так. Возчик точно поймет, что происходит что-то неположенное, но его можно пока связать, и через поля уехать достаточно далеко, чтобы не опасаться погони. Дальше поедем, как будто я дворянин, везу бойцов на бои куда-то к предгорьям, в какую-то крутую школу боевых искусств. А Клей нам готовит и оказывает разные услуги в пути, но это только мне, как хозяину. Лучше девушке не ехать, как свободной одинокой, сразу появятся желающие ее забрать. Пусть пока побудет моей собственностью. В общем, договорились уехать сразу завтра, если удастся поговорить с Клеей. Если не удастся, может, сожитель останется дома или еще что, едем тогда послезавтра. Это без вариантов. На больший срок я не стану оставаться. Да и парни должны ехать на бои, после которых пару дней не особо могут передвигаться с отбитыми напрочь ногами. Поэтому все решаем сразу. Я вернулся в номер и спокойно уснул. Парни наверняка всю ночь разговаривали и волновались от такого изменения в своей жизни, когда приходится все бросать, а впереди ждет неизвестность. Справедливости ради можно сказать, что бросать им практически нечего, кроме дома для проживания, да и то от банды местные грозится забрать за плохие спортивные успехи. Утром после завтрака я нашел дом возницы и, позвав его на улицу, договорился выехать до соседнего городка через час или два – «Как дела мои здесь решаться?» Но, подумав, сказал ему подъехать к постоялому двору сразу, как запряжет лошадь. «Постоит лишний часок, ничего страшного. Я обещаю заплатить за простой. Зато будет под рукой все время, да выпьет пиво за мой счет, естественно. Это предложение воодушевило вощего больше всего. Хитрый мужичок халяву очень уважает, как я понял». Вернулся к дому братьев, где меня ждет один Борн уже с собранными вещами в двух мешках. Мы подождали десять минут, когда пробежал возбужденный Кром и прерывающимся от волнения шепотом рассказал, что сожитель клей только что ушел, позже обычного. Сказал ей, что не будет обедать дома сегодня. На предложение бежать девушка сразу согласилась, обмолвившись, что уже и так думает о самоубийстве как услышала про брата, что пришел человек с той стороны гор, и они тоже с ним уходят, то попросила дать ей времени полчаса, потом еще помочь с переносом вещей, ибо у нее-то много барахла набирается, и еще она всю еду из дома захватит в дорогу. Да еще и оружие захватить лучше, которое в доме хранится. Она точно обратно не вернется, чтобы на эти рожи смотреть бандитские. Крутая у сестра, ничего не скажешь. Похоже, что давно все продумала. «Так, вы тогда отнесите свои вещи вдвоем и спрячьте их в кустах при дороге, пока есть время. Потом вернитесь и помогите Клее все забрать. Меньше оружия у бандитов, больше у нас. Это правило стоит соблюсти». Отдаю я распоряжение парням. «Им это все сделать несложно. Поля с кустами прямо за их домом начинается, Требуется пройти вдоль метров пятьсот, чтобы добраться до дороги, по которой я должен ехать». «Вот Клея придется пройти по городку метров триста, чтобы добраться до дома братьев. Я выйду через час, чтобы вы уже ждали телегу все вместе. Как Клея передаст вам свои вещи, идите сюда вдвоем, но без нее, чтобы не привлекать лишнего внимания. Как она подойдет к дому, сразу уходите в поля и прячьтесь. Если что-то пойдет не так, применяйте силу, бейте насмерть, если бандиты привяжутся». «Мало ли не получится у меня с подводой. Тогда будем уходить как сможем. Придется вещи бросать, нужные для жизни и для перехода через горы. За это не переживайте. Я знаю на крайний случай, где взять одеяло в предгорьях. Но вроде ничего такого помешать не должно. Подводе уже у корчмы положено стоять. И мы разошлись». Возница и точно. Попивает с удовольствием. Пиво за столиком у корчмы. Подвода стоит в сторонке, чтобы не мешать проезду. Махнув ему рукой, мол, добивай, не спеши, я зашел в номер и начал готовиться к оперативному отъезду. Перебрал свое добро и разделил его по двум мешкам. В одном, получившемся тяжелом, сложил арбалеты, еще то барахло, которое бросать нежелательно. Во второй, ставшей полегче, сложил свою одежду, накопившуюся с королевства и по дороге суда, ту же кожаную куртку с элементами защиты и прочее. Здесь лежит то, что, в принципе, бросить можно, если припрёт. Но лучше обойтись без панического бегства. Все вещи понадобятся на перевалах. Не мне, так парням. У них тёплой одежды много не будет. Ниоткуда точно ей взяться. Прошло с полчаса. Я вынес тюки по очереди и сложил на подводе. С постоялым двором я уже рассчитался за себя. Подошел к хозяину заплатить за пиво, выпитое возницей. И тут обратил внимание, что хозяин с бегающими глазками полный такой дядька очень уж подробно выспрашивает, куда мы едем, насколько, и вернемся ли сегодня или завтра, чтобы номер оставить за мной. «Понятно, что вовремя уезжаю», — пришла ответка на информацию, посланную хозяином местной братве. «Требуется разузнать о моих планах, чтобы, естественно, попробовать чего-то с меня поиметь». Дал дядьке дезинформацию, что не знаю, насколько задержусь в соседнем городке. Может, и сегодня вернусь, может, завтра. Пусть номер оставят, не убирая. Хитрый трактирщик начал намекать на то, чтобы оплатить номер вперед для гарантии заезда. Но я оборвал его, сказав, что еще не знаю, когда вернусь. Запрыгнул на подводу, положив руку на копье для спокойствия и указал вознице, куда ехать. Пока добирались до дома братьев, я убедился, что он уже покинут. Потом показал мужику направление, куда ехать в поля по совсем так себе дороге. Но что он тут же указал, пришлось грубо приказать ехать, куда мне требуется. Он не стал больше спорить, хотя по спине явно видно, что это ему не нравится совсем. Ехать полями по едва намеченной полосе между распаханной землей возниться не хочется за те деньги, на которые мы договорились. Но он пока не созрел спорить с дворянином и отказываться на отрез от такой поездки. Однако, когда через пятьсот метров из кустов перед лошадью выскочили сразу все трое моих попутчиков, держа в руках вещи в немалом количестве, пришлось действовать и мне. Возница, все понял, зачем мы поехали именно здесь и чем все это пахнет. Снимал и прыть развернулся ко мне, сунув руку под сено. Я не стал дожидаться, что он там достанет, спрыгнув с подводы. Махнул и пяткой копья отправил его немного полежать, не мешать загрузке барахла. Сестра Гинса, статная зеленоглазая красавица с большой косой, мельком глянула на меня и перекинула большой тюк через край подводы. Парни за это время закидали все добро и один сверток, в котором угадываются контуры дубинок и прочих орудий производства местной банды. Кивнув парням на тело возницы и показав, что его стоило бы связать по рукам и ногам, я подошел к девушке и представился. «Здравствуйте, Клея. Вот так я вас и представлял по рассказам Гинса. «Меня зовут Ольг. Я его друг. Поговорим мы в волю потом. Сейчас пора уносить ноги». Клей задумалась, глядя на меня, но не стала ничего спрашивать. Видно, что ей, как и всем нам, очень хочется убраться подальше от Пельтума и как можно быстрее. Оглянулся по сторонам, нет ли свидетелей нашего пиратского захвата транспортного средства. Вроде никого не видно». Запрыгнул на облучок, дернул вожжи, лошадка отправилась вперед, подчиняясь понятным командам. «Впереди у нас длинная дорога. Еще дай бог, что успешный переход через перевалы».